Глава пятая. Арсенал. Насколько оживлен был разговор на балу, настолько же глубоко было молчание в карете. Это приключение, имевшее начале вид любовного, принимало оттенок более серьезный, переходя, по-видимому, в чисто политическую интригу. Если это и не пугало Шевалье, то, во всяком случае, давало много материала для размышления и размышления его были тем серьезнее, что он раньше уже не раз задавал себе вопрос, как бы поступил он в подобном положении. В жизни каждого человека бывает момент, определяющий всю его участь. Этот момент, как бы важен он ни был, редко подготавливается расчетом и управляется волей. Почти всегда такой случай захватывает человека, как ветер-листок, и бросает его на неизвестный и новый путь. Вступив на него... Человек принужден повиноваться высшей силе и, продолжая верить, будто движется по собственной воле, превращается в раба обстоятельств, в игрушку событий. Так распорядилась судьба из Шевалье. Мы видели, через какую дверь вошел он в Версаль, и как, несмотря на отсутствие особой симпатии к старому двору, чувство признательности привязало его к нему. Дарманталь не взвешивал добра и зла, которое мадам де Ментенон причинила Франции. Он не обсуждал, имел ли Людовик XIV право признавать незаконно рожденных. Он не взвешивал на генеалогических весах герцога Дюмен и герцога Орлеанского, а инстинктивно понимал, что должен посвятить свою жизнь тем, кто сделал ее ничтожной такой заметной. Когда умер старый король, шевалье узнал, что последняя его воля была назначение регентом герцога Дюмен. И когда парламент на его глазах отверг это завещание, он стал видеть в герцоге Орлеанском узурпатора. По его глубокому убеждению, рано или поздно вооруженное восстание должно было свергнуть эту власть. И он по всей Франции искал уголок, где развернется знамя, под которое, как подсказывала ему совесть, он должен стать. К великому его огорчению надежда эта не оправдалась. Испания, в интересах которой было иметь во главе Франции друга, не протестовала. Герцог Дюмен, утомленный однодневной борьбой, снова удалился в ту тень, откуда, казалось, он выступил против воли. Казалось невозможным, чтобы спокойный, добродушный детулус, почти стыдящийся почестей, которые выпали на долю его и брата, стремился стать во главе партии. Маршал Вильяруа один представлял жалкую оппозицию, действовавшую без плана, без расчета. Вильяр не примыкал ни к кому, но явно ждал, чтобы примкнули к нему. Дуксель взял на себя заведование иностранными делами. Герцоги и Перы терпеливо заискивали перед регентом в надежде, что он лишит в Дюмен и Детулус преимуществ, дарованных им Людовиком. Чувствовалось, правда, недовольство правлением герцога Орлеанского но все это было невидимо, неосязаемо. Не было ядра, вокруг которого оппозиция могла бы сплотиться. Не было воли, которой можно было бы подчиниться. Всюду царили шум, веселье. От самых низов до самых верхов общества наслаждение заменило счастье. Вот что видел Дорманталь. И вот что заставило его спрятать шпагу наполовину обнаженную. Он начал думать, что был единственным, кто считал возможным иной оборот дел — Но потом убедился, что возможность эта существовала только в его воображении, ибо наиболее заинтересованные считали ее настолько неосуществимой, что не пытались даже бороться за нее. Но если он ошибся, если под этой легкомысленной видимостью подготовлялось что-то зловещее, если эта беспечность была только вуалью, чтобы прикрыть бодрствующее честолюбие, он готов был на бой. Надежды, которые он считал умершими, но которые только дремали, шептали, просыпаясь, обещания, одно другого соблазнительные. Только что предложенные условия, как бы преувеличены они не были, и розовое будущее, которое перед ним рисовали, несмотря на всю его маловероятность, возбуждали его воображение. А в 25 лет воображение великой очаровательница это архитектор воздушных замков, фея золотых сынов и повелительница безграничного королевства. Подпирая гигантское здание гибкой тростинкой, оно видит его стойким, словно опора ему служит непоколебимая ось земного шара. В раздумье Шевалье не заметил, что карета неслась уже более получаса. Он так углубился в свои мечты, что, пожалуй, бесполезно было завязывать ему глаза. Он все равно бы не заметил улиц, по которым проезжал. Наконец он услышал грохот колес, указывающий, что карета едет под сводом. Потом заскрипела решетка, и почти сейчас же экипаж остановился. «Шевалье!» — обратилась к нему спутница. «Если вы боитесь зайти слишком далеко, вы можете еще вернуться. Если же не изменили своего решения, идемте далее». Вместо ответа Драманталь протянул руку. Лакей открыл дверцы, незнакомка вышла первая, потом помогла выйти и шевалье. Вскоре ноги его почувствовали ступеньки. С завязанными глазами он с помощью спутницы поднялся по лестнице ступенек на шесть, прошел вестибюль, потом коридор и вошел, наконец, в комнату. Издали донесся шум отъезжавшей кареты. «Вот мы и пришли», — сказала незнакомка. «Помните ли вы условия, Шевалье? Вы вольны принять или не принять участие в пьесе, которая здесь вскоре разыграется, но в случае отказа даете честное слово молчать о том, что увидите и услышите». «Клянусь своей честью», — ответил шевалье. «Садитесь и ждите здесь, если так. Когда часы пробьют два, снимите повязку. Не беспокойтесь, ждать придется недолго». С этими словами незнакомка удалилась. Дверь открылась и закрылась за нею. Почти тотчас же шевалье услышал два удара часов и сорвал повязку. Он сидел один в роскошном будуаре. Это была большая восьмиугольная комната, вся обитая лиловой и серебристой шелковой тканью. Обивка мебели и портьеры — сплошь вышивки. Столики и этажерки прелестной работы были заставлены разнообразнейшими безделушками. Пол был покрыт персидским ковром, а потолок расписан художником в Вато, начинавшим тогда входить в моду. Обстановка смутила шевалья. Не верилось, чтобы здесь решались серьезные дела — И он готов был уже вернуться к первому предположению о любовном приключении, как внезапно дверь, скрытой драпировкой, открылась, и Драмонталь увидел женщину, которую легко было бы принять за фею. Так она была стройна, гибка и мала. На серо серосеребристом платье ее были вышиты цветы, которые на расстоянии трех шагов вполне можно было принять за естественные. Бесчисленные рюши из английских кружев прикреплялись пряжками из жемчуга и бриллиантов. Лицо дамы было прикрыто полумаской из черного бархата, окаймленной черными кружевами. Дарманталь невольно склонился перед дамой. Было что-то королевское в осанке и манерах этой женщины. Он понял, что незнакомка на балу была послана ею. «Мадам», — сказал он, — «я начинаю верить, что действительно оставил землю смертных и перенесся в мир высших существ. Вылита могущественная фея, которой принадлежит этот чертог». «Увы, шевалье», — ответила дама приятным, но серьезным тоном. «Я не могущественная фея, а бедная принцесса, преследуемая злым чародеем, который отнял у нее корону и угнетает ее королевство. Я всюду искала храброго витязя-освободителя, и слух о ваших доблестях заставил меня обратиться к вам. Если нужна только моя жизнь, чтобы вернуть вам потерянное могущество, мадам, прикажите, и я рискну ею с радостью». Кто тот чародей, с которым я должен сражаться? Кто тот великан, которого необходимо победить? Я хочу быть достойным чести, которую вы мне оказали. Клянусь вам верности, если даже эта клятва должна меня погубить. — Во всяком случае, шевалье, вы погубите себя в хорошем обществе, — ответила дама, снимая маску. — Ибо вы погибнете с сыном Людовика XIV и с внучкой великого Конде. — Герцогиня Дюмен! — воскликнул шавалье преклонив колено. Да простит мне ваша светлость, если, не узнав ее, я сказал что-нибудь, не отвечающее глубокому уважению, которое к ней питаю. Вы сказали лишь то, чем я могу гордиться, шевалье. Но не раскаиваетесь ли вы в этих словах? Вы господин своего слова, и можете взять его обратно. Да сохранит меня Бог, мадам, отказываться от чести положить свою жизнь к ногам благородной принцессы. О, нет, мадам, примите же серьезно то, что я предложил вам, шутя». Мою честь, шпагу и жизнь». «Прекрасно, шевалье», — ответила принцесса с улыбкой, которая покоряла всех и все, что ее окружало. «Я вижу, барон де Валли ошибся на ваш счет, и вы таковы, каким он вас описал. Идемте, я представлю вас моим друзьям». Герцогиня Дюмен пошла вперед, и Дермонталь последовал за нею совершенно отуманенный происшедшим, но с решимостью не отступать, отчасти по убеждению, отчасти из гордости. Они вышли в тот самый коридор, через который Дермонталь уже проходил. Сделав несколько шагов, герцогиня открыла дверь в салон, где их ожидало четверо человек. То были кардинал Полиньяк, маркиз де Помпадур, де Малезье и аббат Бриго. Кардинал де Полиньяк считался возлюбленным герцогини Дюмен. Это был красивый прилад 40-45 лет, всегда безукоризненно одетый, с слащавым голосом, холодным лицом и робким сердцем. Слабость характера губила все его честолюбивые планы. Несмотря на хорошее происхождение и обширное знание, он почти всегда оставался позади там, где можно было далеко шагнуть вперед. Бывший товарищ детства дофина, сына Людовика XIV, маркиз де Помпадур так привязался к королевской семье, что без глубокой скорби не мог перенести намерение регента объявить войну Филиппу V. Чтобы помешать ему в этом, он душою и телом отдался партии герцога Дюмен. Гордый и бескорыстный, он подал пример редкой в то время неподкупности, отказавшись от пенсии, назначенной ему и его жене регентом. Должности, предлагаемые ему и его зятю Курсильону, отвергались с таким же презрением. Господин де Мализье, старик лет 60-65, считался канцлером Домба и сеньором Шатней. Этим двойным титулом он был обязан герцогу Дюмен, которого он воспитывал. Поэт, музыкант, автор небольших комедий, которые сам же и разыгрывал с неподражаемым юмором, созданный для жизни созерцательный, всегда занятый счастьем других и в особенности обожаемой герцогини Дюмен. Это был тип сибарита XVIII века. Как сибориты, увлеченные красотою следовали за Клеопатрой в акциум, и там гибли подлине ее, он последовал бы за своей Бенедиктой в огонь и в воду, и по одному ее слову, не колеблясь, не откладывая, и, можно сказать, без сожаления, бросился бы с башни собора парижской богоматери. Аббат Бриго был сыном Леонского купца. Отцу ему, ведущему крупные дела с испанским двором, поручено было начать переговоры о браке молодого Ледовика XIV с Марией Терезией Австрийской. При этом он должен был делать вид, что ведет эти переговоры по собственной инициативе. Если бы намерение это было встречено недружелюбно, французские министры отреклись бы от него, и миссия была бы кончена. Но вышло наоборот, и министры ответили согласием. Брак состоялся. Аббат Бриго родился одновременно с дофином, и отец потребовал в виде вознаграждения, чтобы сын короля был крестным отцом его сына. На это последовало высочайшее согласие. Сверх того, молодой Бриго был причислен к штату Дофина и тогда еще познакомился с маркизом Помпадур, товарищем детских игр наследника. Позже Бриго стал аббатом. Ловкий, умный, чистолюбивый, он ждал лишь случая, чтобы выдвинуться. Незадолго до этого он встретил Помпадура, который искал умного интригана, способного быть секретарем герцогини Дюмен. Бриго взвесил шансы успеха и согласился. Из всех четырех Дармонта лично знал только маркиза де Помпадур, которого встречал у его зятя де Курсильона, своего родственника. Полиньяк, Помпадур и Малезье разговаривали стоя у камина, аббат разбирал бумаги за столиком. «Господа», — сказала входя герцогиня, — «вот храбрый шевалье, о котором говорил Вале, и которого нам привезла ваша милая де Луне, господин Малезье». «Если его имя и репутация недостаточны, чтобы служить вам рекомендацией, я отвечаю за него сама». «Так представленный вашей светлостью», — сказал Малязье, — «он нам не компаньон, а предводитель, за которым мы последуем всюду, куда бы он нас ни повел». «Дорогой Дарманталь», — сказал Помпадур, протягивая ему руку, — «мы были с вами почти родственниками, теперь будем братьями». «Милости просим!» — произнёс кардинал своим слащевым голосом, мало гармонировавшим с холодным выражением его лица. Аббат Бриго поднял голову, повернул её в сторону шевалье, причём шея его изогнулась, как змея, и устремил на него свои маленькие блестящие глаза. «Господа!» — начал Дармонталь, ответив на приветствие. «Как новичок среди вас, я мало знаю о том, что здесь происходит и чем могу быть вам полезен. Но душа моя давно посвящена вашему делу, Подарите же мне то доверие, о котором просила для меня ее светлость, и дайте мне возможность оправдать его. «В добрый час!» — воскликнула герцогиня. «Да здравствуют люди-шпаги, идущие прямо к цели! Господин Дорманталь, у нас не будет секретов от вас. Возможность, о которой вы говорите, представится очень скоро и укажет каждому из нас свое место». «Простите, герцогиня!» — остановил ее кардинал, беспокойно теребя свое кружевное жабо. По вашим словам, шевалье может предположить, будто дело идёт о заговоре. «Да о чём же другом идёт речь, кардинал?» — нетерпеливо спросила герцогиня. «О тайном совещании», — ответил он, — «в котором нет ничего предосудительного. Мы будем изыскивать средства помочь государству, напомнив вместе с тем Франции о последней воле Людовика XIV». «Ах, кардинал!» — воскликнула герцогиня, топнув ногой. «Вы убьёте меня своими оговорками!» «Шевалье», — добавила она, повернувшись к Дармонталю, — «не слушайте его высокопреосвященство В данный момент он думает, вероятно, о своем антилукреции. Если бы дело шло о простом совете, светлая голова кардинала помогла бы нам разобраться без вас. В действительности вы будете иметь дело с настоящим заговором против регента. В нем принимают участие король испанский, кардинал Альберони, герцог Дюмен, я». Все здесь присутствующие, не исключая и кардинала. Вале — глава заговора. В нём примет участие половина парламента и три четверти Франции. Вот в чём дело, Шевалье. довольно ли вы кардинал? Согласны, господа?» «Мадам!» — прошептал Малезье, складывая руки с большим благоговением, чем он сделал бы это перед Девой Марией. «О, Малезье, как он мучает меня своим неуместным благоразумием!» — продолжала герцогиня. Боже мой, стоит ли быть мужчиной, чтобы поступать так робко? Я не прошу вас ни меча, ни кинжала. Дайте мне простой кол, и я, женщина, почти карлик, подобно ей или вобью его в висок этого нового сесары. Тогда все будет кончено, а если план мой не удастся, погибну лишь я одна». поленьяк скорбно вздохнул, Помпадур рассмеялся, Малязье старался успокоить герцогиню. Аббат Бриго опустил голову и продолжал писать, словно ничего не слыхал. Что касается Дармонталя, то он готов был целовать край её одежды. Настолько казалась она ему выше всех окружающих. В этот момент послышался шум, подкатившего к подъезду экипажа. По всей вероятности, общество ждало важную особу, потому что все замолкли, и герцогиня в нетерпении сама открыла дверь. «Ну как?» «Вот он!» — отозвался голос, в котором шевалье узнал голос летучей мыши. «Войдите же, принц!» — просила герцогиня. «Мы ждем вас!»